Понедельник. Дьявол появляется. У меня не нашлось даже 10 желаний, которые мне хотелось бы, чтобы исполнились прежде, чем я умру. На память приходит фильм, где героиня на пороге своей смерти составляет список из 10 пунктов, которые она наметила выполнить до своего ухода из жизни. Полная чушь. «Окей. Быть может, мне не стоит быть столь нетерпимым. Но действительно, что попадает в подобные списки? Наверное, всякая ерунда». «А как это определить?» — спросите вы. «Послушайте, я не знаю, но во всяком случае я пробовал, и это выглядело неубедительно». Всё началось семь дней назад. Я простудился и долго не мог поправиться, но продолжал ходить на работу каждый день, доставляя почту. У меня была небольшая температура, которую я не мог сбить, а ещё болела правая часть головы. Я с трудом справлялся с болью с помощью лекарств, которые покупал без рецепта. Я ненавижу ходить к врачу. Но спустя две недели сдался и всё-таки пошёл в больницу. Мне просто становилось всё хуже и хуже. И тогда я узнал, что это не простуда. Оказалось, у меня опухоль мозга. Четвёртая стадия. Во всяком случае, так сказал доктор. А еще он предупредил, что мне осталось жить максимум 6 месяцев. Повезет, если протяну на неделю дольше. Затем он объяснил мне возможные варианты лечения. Химиотерапия, противоопухолевые препараты, паллиативная терапия. Но я его уже не слушал. Когда я был маленьким, мне нравилось плавать. Я с разбегу прыгал в холодную голубую воду и глубоко погружался. «Хорошенько разогрейся, прежде чем нырять!» Слабо доносился мамин голос. Под водой он звучал приглушенно и неразборчиво. Почему-то именно этот эпизод всплыл в моей памяти. Это странное, яркое воспоминание. То, о чем я совсем забыл, неожиданно нахлынуло на меня. Наконец, прием закончился. Слова доктора все еще висели в воздухе, когда я, уронив сумку на пол и шатаясь, вышел из кабинета. Я не обращал внимания на громкие призывы доктора остановиться и выскочил из больницы, сдерживая слезы. Я мчался, не разбирая дороги и наталкиваясь на прохожих, падая и снова поднимаясь, размахивая руками, как безумный, пока не достиг моста, когда вдруг обнаружил, что у меня нет больше сил двигаться. И, опустившись на колени, я, наконец, разрыдался. «Ну, нет, это неправда. Все было не совсем так». На мой взгляд, в первый момент люди, как правило, ведут себя на удивление отстраненно, услышав подобное известие. Когда я узнал об этом, то сразу же подумал, что мне полагается бесплатный массаж, и теперь не нужно заморачиваться покупкой большого количества туалетной бумаги и чистящих средств. Все эти мелочи стремительно промелькнули в моей голове. Но позже меня охватила некая бездонная печаль. Мне всего 30 лет. Окей, okay, это значит, что я прожил дольше Хендрикса и Баски, но все равно было ощущение, что у меня еще столько всего не сделанного. Должно быть что-то, я не знаю что, но что-то на этой планете, что мог сделать только я. Но на самом деле я даже не задумывался об этом. Я брел потерянный, пока не добрался до остановки. Там двое парней играли на акустических гитарах и пели. Это жизнь, когда-нибудь окончится. И пока не наступил твой последний день Сделай то, что ты хочешь сделать Делай это, старайся, изо всех сил И именно так ты встретишь завтрашний день Идиоты Это называется полным отсутствием воображения Давай, смелей, растрать свою жизнь на дурацкие песенки Стоя в этой мерзкой остановке Я был так взбешен, что просто не мог поверить в услышанное мной в больнице. На меня свалилось так много, а я понятия не имел, что делать. Я с трудом доплелся до дома. Громко протопав по лестнице, открыл хлипкую дверь, ведущую в тесное маленькое пространство, которое я называл своим убежищем. И именно в тот момент меня накрыло чувство полной безысходности. Перспективы никакой. В буквальном смысле слова я не видел ничего и рухнул прямо у порога. Когда я пришел в себя, то все еще лежал у двери. Бог знает, сколько времени прошло. Я различил перед собой черно-белый шар с серыми пятнами. Внезапно этот шар мяукнул. И тогда я наконец понял, что это мой кот. К тому моменту мы прожили с ним вместе четыре года. Он подошел поближе и выдал еще одно мяу Я воспринял это как знак его беспокойства обо мне. Но, эй, я же еще не умер. Я сел на кровать. Меня все еще било озноб, голова раскалывалась. Я действительно был болен. А потом, неожиданно, из противоположного конца комнаты до меня донеслось. Я так рад видеть тебя. И это был я. Ну, то есть там стоял я и смотрел на себя самого. Или кто-то очень похожий на меня? В голове промелькнуло «двойник». Когда-то я читал о подобном явлении. Это твое второе «я», которое появляется, когда ты стоишь на пороге смерти. Я окончательно сошел с ума, или мое время подошло к концу? Голова начала кружиться, но я сумел преодолеть слабость и сосредоточить свое внимание на возникшем перед моим взором. М -м -м -м. Кто ты? А ты как думаешь? Может, ты ангел смерти? Хо, близко. Близко? Я дьявол. Дьявол? Да, дьявол. Вот оно что. Таким весьма необычным способом дьявол появился в моей жизни. Вы когда-нибудь видели дьявола? А вот я видел. И у реального дьявола нет пугающего красного лица или длинного хвоста — И определенно нет вилл. Дьявол выглядит в точности, как ты. Так что в действительности мой двойник оказался дьяволом. Мне предстояло многое осмыслить. Но какой у меня был выбор? К тому же он оказался симпатичным парнем. И я решил, что придется с этим смириться. При ближайшем рассмотрении я понял, что несмотря на наше сходство, мы заметно отличались друг от друга, например, в чувстве стиля. Я предпочитаю классическую чёрно-белую гамму. Скажем, чёрные слаксы с белой рубашкой и чёрным джемпером. Согласен, скучно, но в этом весь я. Помню, как давным-давно моя мать, уставшая от моей манеры одеваться, постоянно твердила, «Зачем ты покупаешь одну и ту же одежду?» Но каждый раз, отправляясь на шопинг я остаюсь верен самому себе. Дьявол же был одет, как бы сказать, своеобразно. Яркие гавайские рубашки с пальмами или классическими американскими машинами и шорты, как будто он вечно пребывал на отдыхе. И, конечно, нельзя не упомянуть о солнцезащитных очках, вероятно, Рэй Бэнс. Его летний наряд мало подходил к погоде, ещё было прохладно. Когда я почти дошёл до точки кипения, дьявол заговорил. «И что ты теперь собираешься делать?» «Чего?» ну У тебя же не так много времени осталось. Ну, ты понимаешь, это ожидания и прочее. А, это... да. Так что ты собираешься делать? Ну, пока я, наверное, подумаю о списке из 10 желаний. А, как в том старом фильме? Ну да, что-то вроде того. Ты хочешь сказать, что ты и вправду сделаешь нечто глупое и пошлое? А ты считаешь, что это неправильный шаг? Ну... Признаю, что многие именно так и поступают, твёрдо заявляя, что они исполнят все свои последние желания. Ты же знаешь этот сорт людей, верно? Это та стадия, которую проходят все как минимум раз в жизни. Хотя в данном случае второго шанса тебе никто не даст. Подбоченись, дьявол громко расхохотался. Прошу прощения, но я не вижу здесь ничего смешного. Конечно, конечно. Ну, как я понимаю, никогда не узнаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Верно? Давай набросаем примерный список прямо сейчас. И тогда я достал чистый лист бумаги и написал вверху страницы заголовок. 10 вещей, которые я хочу сделать, прежде чем умру. Я чувствовал себя подавленным. Смерть не за горами... А я трачу своё время на составление каких-то бессмысленных списков. Полный бред. Когда я начал писать, то запутался ещё больше, но мне всё-таки удалось закончить список. При этом я постоянно прятал его от дьявола, который пытался заглянуть в него из-за моего плеча, и время от времени прогонял со стола кота, норовившего устроиться на листе бумаги прямо передо мною. Окей, итак, начнём. Прыгнуть с парашютом. Подняться на Эверест. Промчаться по автобану на Феррари, поучаствовать в традиционном трехдневном гастрономическом фестивале китайской кухни, прокатиться на спине трансформера, обрести любовь в эти последние дни нашей жизни, сходить на свидание с принцессой Леей, встретить за углом красивую женщину, познакомиться с ней и понаблюдать за развитием нашего бурного романа. Укрывшись от дождя, случайно столкнуться со своей первой школьной любовью. «Упомянул ли я о том, что хотел бы влюбиться?» «Всего один раз». «А это что такое?» «Ну, ты же знаешь...» «Ну уже давай, ты ведь не в школе. Мне, право, стыдно за тебя». «Извини. Да, я знаю, что жалок. Я ломал голову, и этот список – лучшее, что я смог придумать. Даже кот смотрел на меня с неодобрением и держался чуть поодаль. Дьявол подошёл ко мне и похлопал по плечу, пытаясь подбодрить. Ну, ну, не стоит. Вот что я тебе скажу. Давай-ка займемся подготовкой к твоему прыжку с парашютом. Быстрый поход к банкомату, и мы готовы ехать в аэропорт. Два часа спустя я уже находился на борту самолета на высоте 3000 метров. Окей, готов? Смелее! Пребывая в своем обычном бодром расположении духа, дьявол подтолкнул меня к выходу, и уже в следующее мгновение я был в свободном полете. Да, это то, о чем я всегда мечтал. Простирающееся голубое небо, плывущие громады облаков и бесконечный горизонт Земли. Я считал, что мир перестанет быть прежним после того, как я увижу Землю с такой высоты. Я забуду обо всей мелочной суете, и ухвачу жизнь за рога. Кажется, что нечто подобное сказал кто-то из знаменитостей. Но со мной все происходило совсем не так. Еще до прыжка из самолета мне стало холодно и страшно, до жути. Зачем я забрался так высоко? С какой стати я должен прыгать с самолета по собственной воле? Разве это именно то, чего я хотел? Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я падал, приближаясь к земле. А потом... Потемнело в глазах. Когда я пришел в себя, то увидел, что я дома, на своей кровати. И снова меня разбудило кошачье мяу. У меня по-прежнему раскалывалась голова. Я знал, что так и будет, ведь во время приземления я сильно ударился. «О, нет, парень, дай мне отдохнуть!» – стал я упрашивать Алоху, Я решил, что отныне дьявол, разодетый в гавайские рубашке, будет носить это имя, когда он уселся рядом со мной на кровати. Приношу извинения за доставленные неудобства. Я же мог умереть там. Ну, хорошо, я понимаю, что в любом случае умру, но на самом деле... А лоха надрывался от хохота. Я же хранил молчание, держа на руках кота. Он был такой тёплый и мягкий, как пушистый шар. Раньше я прижимал его к себе и гладил, потому что нам обоим это просто доставляло удовольствие. Но сейчас, впервые за долгое время, мне пришла в голову мысль, что это и есть жизнь. Дело в том, в общем, у меня не так много желаний, которые мне бы хотелось исполнить, прежде чем я покину этот мир. О, правда? Я сомневаюсь, что смогу озвучить 10 желаний. А те, которые приходят в голову, вероятно, слишком заурядные Ну, полагаю, такова жизнь. А? Кстати, я хотел бы спросить тебя кое о чём. Кого? Меня? Ага, мне стало интересно. Почему ты пришёл? Я имею в виду, что ты здесь делаешь? Алоха рассмеялся. И это явно не предвещало ничего хорошего. Ты действительно хочешь знать? Да. «Ну ладно, тогда я скажу тебе». «Окей, но теперь ты меня пугаешь». Я вздрогнул от неожиданно изменившегося тона Алохи. У меня появилось дурное предчувствие. Впереди замаячило что-то тревожное. «В чём дело?» Я глубоко вздохнул и собрался с духом. «Всё в порядке, со мной всё будет хорошо, я просто задаю вопрос. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить». О, ничего, всё отлично Я просто хотел знать Смелее, выкладывай Так получается, что ты умрёшь завтра Что? Ты умрёшь завтра Вот что я пришёл тебе сказать Я лишился дара речи Шок тотчас же сменился чувством глубокого отчаяния Слабость разлилась по всему моему телу, колени задрожали. Увидев меня в таком состоянии, Алоха вернулся к своей прежней манере общения. Эй, не вешай нос. Взгляни на меня. Я здесь, чтобы помочь тебе. Это твой выход. Я пришел, чтобы предложить тебе сделку. Выход? Что ты имеешь в виду? Ты ведь не хочешь умереть сейчас, так? В своем плачевном состоянии. Нет, я хочу жить, если смогу. Вот что мы можем сделать. Сделать? Ты о чём? Ну, на это некой магией. Но это может продлить тебе жизнь. Правда? Но при одном условии. Тебе придётся принять основной закон Вселенной. Какой? Чтобы получить что-то, ты должен что-то потерять. И что конкретно мне делать? О, всё проще некуда. Я всего лишь попрошу тебя о простом обмене. Обмене? Конечно. Всё, что тебе нужно сделать, это избавиться от одной вещи. А взамен ты получишь дополнительный день жизни. Ты шутишь. И, и всё? Да, пусть я скоро умру, но у меня ещё есть время. И, кстати, что давал алохи право делать мне подобное предложение? Сейчас ты, вероятно, думаешь, что даёт мне право делать его. М-м, mm -hmm. ага. Нет. Что заставило тебя сказать это? Неужели он всё это всерьёз? Он обладает паранормальными способностями? О, читать мысли самое простое. Ты не забыл, что я дьявол. В любом случае, у нас мало времени. Так что тебе придется не тянуть с принятием решения. Согласен? Сейчас мы обсуждаем с тобой реальный обмен. Это ты так считаешь? Ну, хорошо. Если ты мне не веришь, тогда позволь рассказать тебе, как возникла идея этого обмена. Алоха устроился поудобней. Тебе знакома книга Бытия? Ты имеешь в виду Библию? Да, я знаю о ней, но никогда не читал. А вот как. Ну окей. Все пошло бы значительно быстрее, если бы ты ее читал. Извини. Да, все равно. Я кратко перескажу тебе ее содержание. Ну, для начала, Бог создал мир за семь дней. Ага, я что-то слышал об этом. В тот первый день мир был погружен во мрак. И тогда Бог сказал «Да будет свет!» И появились день и ночь. Затем на второй день Бог создал небо, а на третьей землю. И это то, что вы называете «сотворением мира». А потом появились моря и суша, появились деревья и травы. Очень впечатляюще. Верно. Далее, на четвёртый день, он создал солнце, луну и звёзды на небе. И родилась вселенная. Затем, на пятый день, он создал рыб и птиц. А на шестой – зверей земных, животных. Сотворил человека по своему образу и подобию. И, наконец… Настала твоя очередь. О, теперь я кое-что припоминаю. Сотворение неба и земли, космоса. Потом на сцену выходит род человеческий. А на седьмой день что произошло? О, на седьмой день. Он почил. Даже Богу время от времени нужен отдых. И это воскресенье, верно? Точно. Согласись, но ведь это просто немыслимо. Он сделал все за каких-то семь дней. Бог бесподобен. Ты знаешь, я испытываю к нему огромное уважение. Когда речь зашла о чувствах, которые должна была вызвать эта история, то уважение здесь казалось не совсем подходящим. Но в любом случае я решил выдать ему кредит доверия. Первого человека звали Адам. Потом Бог решил, что ему должно быть одиноко, ведь он один единственный человек здесь. И тогда он сотворил из ребра Адама женщину. Но потом эти двое начали разгуливать без дела, и я решил, чтобы слегка взбодрить их, предложить Богу заставить их съесть яблоко. Яблоко? Именно. Понимаешь, эти двое жили в Эдемском саду, в некоем подобии рая, где они могли делать всё, что захочется, и есть всё, что они пожелают. Но и это ещё не всё. Для них не существовало ни старости, ни смерти Единственное, что им было запрещено Есть с древа познания добра и зла Вот здесь и появляется это яблоко Запретный плод Понятно И тогда я предложил, чтобы они попробовали яблоко И они его съели Нет, ты действительно зло Ой, ну-ну, полегче с хвалебными речами Итак, эту парочку изгнали из рая. Это означало, что всем представителям рода человеческого суждено стариться и умирать. И тогда началась долгая история конфликта и борьбы. Парень, а ты действительно дьявол. О, я оценю твой восторг, но это не было таким уж трудным делом. Итак, в какой-то момент Бог послал на землю своего сына, Иисуса Христа, Но даже это не заставило людей взглянуть на себя трезвым, холодным взглядом. Более того, они взяли и распяли Христа. О, да, я слышал эту историю. А после этого люди стали ещё эгоистичнее. Они начали придумывать разного рода новомодные штучки. Ну, ты знаешь, все эти маленькие штуковины, которые вам не так уж сильно и нужны. Делали их всё больше и больше, без остановки. Я начинаю догадываться. И тогда, как ты понимаешь, я предложил Богу нечто иное. Я сказал ему, слушай, а как насчет того, чтобы я спустился на землю и помог этим людям решить, что им на самом деле требуется, а что нет? И затем я пообещал Богу, что каждый раз, когда эти люди захотят избавиться от чего-то, то я в качестве награды Стану продлевать их жизнь на один день. Мне была дана власть совершить подобное. И после этого я долго искал людей, с которыми можно было провернуть это дело. Я заключал сделки с самыми разными людьми. И в этот момент ты мне подвернулся. Ты у меня под номером 108. Номер 108? Именно. Не так уж много, а? Всего 108 человек из нескольких миллиардов, проживающих на земном шаре. Тебе очень повезло. Сделав так, чтобы одна вещь исчезла из этого мира, ты тем самым продлеваешь свою жизнь на один день. Правда здорово? Это предложение возникло из ниоткуда и было просто абсурдным. Оно звучало как предложение магазина на диване на кабельном телеканале, где ведущий отчаянно пытается вам что-то продать. Как можно продлить жизнь, осуществив такой простой обмен? Но, с другой стороны, если отбросить вопрос о том, верю я или нет, я был не в том положении, чтобы отказываться. В любом случае, это мой последний шанс. У меня не оставалось выбора. Итак, подытожим. Если я сделаю так, что что-то исчезнет из этого мира, то продлю себе жизнь на один день. И это означает 30 вещей в месяц и 365 в год. Это будет так просто сделать. Мир, по сути, тонет в разном хламе. Все эти маленькие, глупые, бесполезные вещи, типа петрушки, которые кладут на омлет, или упаковки салфеток, что раздают у каждой железнодорожной станции, или те длиннющие инструкции, что прилагаются к новому холодильнику или стиральной машине, или арбузные семечки. Когда задумаешься об этом то на ум сразу же приходят разного рода бесполезные вещи. И когда все это оценишь, то увидишь, что, по крайней мере, без одного-двух миллионов подобных вещей мир мог бы обойтись. Чтобы дожить до 70 лет, мне потребуется 40 лет. Но для этого необходимо избавиться от четырнадцати тысяч шестисот вещей. При желании можно дотянуть и до 100 или даже до 200 лет, если очень постараться. Как сказал лоха На протяжении нескольких тысяч лет человечество было занято исключительно созданием разного рода бесполезных вещей. Так что если что-то исчезнет, то никто этого и не заметит. На самом деле мир станет проще, и люди скажут мне за это спасибо. Кроме того, посмотрите, как я зарабатываю себе на жизнь. Я почтальон, доставляю письма. Настанет день, и эта профессия станет никому не нужна. Бумажные письма и открытки уступят место электронным. Когда задумаешься, то вспоминаешь о массе самых разных вещей, что захламляют мир и вряд ли являются необходимыми. Быть может, весь род человеческий – бесполезная штука. И мир, в котором мы живем, вообще не имеет смысла. Окей, отлично, я согласен на обмен. Давай, пусть что-то исчезнет, я хочу жить дольше. Я принял его условия. И как только я решил отказаться от каких-то вещей в своей жизни, то неожиданно почувствовал себя значительно смелее. «Вау, правда? Здорово! Вот это я понимаю!» Алоха, похоже, был крайне удивлен моим решением. «Ну, ты единственный, кто пришел ко мне с... О, да какая разница? Так от чего я должен избавиться? Хм, давай посмотрим. Во-первых, как насчет того, чтобы стереть пятна на стене?» Алоха молча уставился на меня. Окей, а как насчёт пыли на книжных полках? Опять тишина. Я знаю, нам нужно удалить плесень на плитке в ванной. Подожди-ка. Ты думаешь, я горничная? Не забывай, что ты работаешь с дьяволом. О, кажется, у меня неправильный ход мыслей. А чего ты ожидал? Это я принимаю решение. И как ты это делаешь? Как? Как? «Ну, если тебе интересно, скажу, что это интуиция, или же все зависит от моего настроения». «Настроение?» «Ну да. Что ж, пусть это будет...» Алоха оглядел комнату. Я следил за его взглядом, все время моля про себя. «Не трогай эту статуэтку, или те кроссовки, ограничены серии. Но, безусловно, когда задумаешься, то понимаешь, что тебе дарят жизнь в обмен на любую вещь, которая должна исчезнуть из твоего обихода. Именно это и подразумевается, когда говорят о сделке с дьяволом. Такое дело не бывает легким. Возможно, мне предстоит непростой выбор. Может, это будет Солнце? Луна? Океан или сама Земля? Но устроит ли его эти объекты? Именно в тот момент, когда я, наконец, осознал, какой значительной в действительности была эта сделка, взгляд Алохи упал на столешницу. Что это? Алоха схватил маленькую коробку и потряс ею. Раздался глухой звук. Это шоколадное печенье. Ну, грибочки Mountain Mushrooms. Грибочки? Нет, печенье Mountain Mushrooms. Моё объяснение, похоже, было бесполезно, потому что Алоха сидел с озадаченным видом. Окей. А это тогда что? Алоха взял со стола похожую коробочку, которая лежала рядом с первой, и тоже потряс её. Раздался тот же приглушённый звук. Это печенье «Бамбуковые побеги». «Бамбуковые побеги»? Нет, не «Бамбуковые побеги», а печенье «Бамбу Шут Вилдж». Какая-то бессмыслица. Извини, это шоколадное лакомство. Шоколадное? Да, верно. Я выиграл в лотерею коробки с шоколадным печеньем в местном торговом центре несколько дней назад. Скорее, в качестве компенсации за то, что не получил крупный приз. И с тех пор они лежали на столе. Когда поразмыслишь, то убеждаешься, что это довольно странная идея для бренда шоколадного печенья. Неудивительно, что дьявол пришёл в растерянность. Да... Я слышал, что люди обожают шоколад, но не думал, что это зайдёт так далеко. Почему в виде грибов и побегов бамбука? Хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Окей. Ну что ж, давай займёмся шоколадом. А? Мы сейчас решаем, что должно исчезнуть из мира. Ты разве не помнишь? А это произвольный выбор? Но... Сначала ты должен определиться. Если на Земле не останется шоколада, как изменится мир? Я пытался представить, каким он будет. Давайте попробуем. Любители шоколада по всему миру станут горевать, плакать и кричать, убитые этой потерей. Затем уровень сахара в крови у них упадет, и они проживут остаток своих дней в состоянии апатии. А может быть, в том мире без шоколада его место займут зефир и карамель? М -м, пожалуй, нет. Не думаю, что они столь же привлекательны, как шоколад. Кроме того, люди тут же придумают новую сладость взамен шоколада. Это лишь демонстрирует, насколько ненасытны мы в отношении еды. Кот сидел рядом со мной, доедая остатки риса, который я только что дал ему. В японском языке есть специальное слово для обозначения корма для домашних питомцев – Оно отличается от названия человеческой еды. Мы, люди, гораздо щепетильнее. Человек тратит много времени и сил на приготовление еды, на поиск рецептов и подходящих ароматов, а также на красивую сервировку блюд. А шоколад — часть этого ритуала. Шоколад бывает с орехами, его используют в печенье или вафлях. В данном случае шоколадное печенье похоже на грибы и побеги бамбука. Судя по всему, шоколад действительно вдохновил людей на оригинальные идеи. Возможно, неутолимая жажда новых вещей и движет человеческим прогрессом. У меня вдруг возникло чувство, что мне в любом случае повезло жить на этой земле. И теперь было бы настоящим безумием встать и заявить «Я с радостью отдам свою жизнь за шоколад!» Не думаю, что во всем мире нашелся бы хоть один столь глупый человек. Если отказ от шоколада может спасти мне жизнь, то почему бы нет? Это счастливый случай И если это все, что требуется, тогда вперед Наверняка найдется еще немало подобных вещей От которых я смогу легко отказаться, чтобы взамен получить время Но как только я начал ощущать Что мое общение с дьяволом действительно дарит мне капельку надежды Алоха, уставившись на две коробки шоколадного печенья, спросил А что, это и в самом деле вкусно? «Достаточно вкусно», — ответил я. «Ясно». «Ты когда-нибудь пробовал это?» «Нет». «Тогда попробуй». «Нет, спасибо. Мне не подходит человеческая еда. Она на вкус... я не знаю». «Правда?» Я уже собирался было спросить его, чем питаются дьяволы, но решил попридержать свое любопытство. А потом, похоже, до тошность Алохи взяла над ним верх. Он схватил коробку с шоколадными грибочками понюхал и уставился на крошечное печенье. Снова понюхал его, а затем с опаской поднёс печенье к рту и, крепко зажмурившись, затолкнул его в рот. Тишина. Приглушённый хрустящий звук. В комнате раздавалось только чавканье Алохи, жующего шоколадное печенье. «Ну как?» — спросил я осторожно. Но глаза Алохи были закрыты, и он хранил молчание. «Ну как? Вкусно?» mm. Алоха словно потерял дар речи, лишь издал какой-то едва различимый звук, продолжая жевать. Mm. «С тобой все в порядке?» Снова невнятное бурчание. Mm. «Может, мне вызвать скорую или врача?» mm. «Вау! Это было так хорошо!» «Правда?» «Что туда кладут? А ей просто великолепно!» «Ты уверен, что хочешь избавиться от них? Какая потеря?» «Минуточку. Ты же говорил, что я должен сделать так, чтобы они исчезли». «Ну, не знаю. Если я так сказал, то это была явная ошибка. Я даже не подозревал, какие они вкусные». «Но если я не откажусь от чего-то, я умру. Разве не об этом ты мне говорил?» millions. «Ну, можно сказать и так. Окей, тогда я избавлюсь от них». Это твое окончательное решение? Казалось, Алоха был по-настоящему огорчен. У него был понурый вид. Да. Я уже начал испытывать к нему жалость, но мой ответ был однозначным. Окей. Но только еще одно. Что? Можно я возьму еще одно печенье? Это будет последнее, клянусь. Алоха оказался таким трогательным. В глазах его отражалась мольба. Похоже, он и вправду пристрастился к шоколаду. Украдкой, надеясь, что я не замечу, он схватил еще несколько печеней и набил ими рот, наслаждаясь их вкусом. Прожевав, он снова заговорил. Mm. «Знаешь, я не смогу сделать это». «Почему?» «Это было бы преступлением избавиться от такой вкуснятины». «Какого ч... «Как он мог так легко изменить свое решение? Ведь мы обсуждаем мою жизнь». Мне казалось, что я уже смирился с фактом неизбежной смерти, но сейчас, когда мне предложили выход, понял, что готов пойти на что угодно, как бы это ни выглядело со стороны. Я бы хотел уйти в мир иной спокойно и с достоинством. Так я себе всегда это представлял. Но когда ты неожиданно сталкиваешься со смертью, вдруг обнаруживаешь желание принять помощь от любого, даже от дьявола, лишь бы остаться в живых. Это основной человеческий инстинкт. Чувство достоинства и приличия — такой момент улетучиваются. Мне это не совсем нравится. Что на этот раз? У нас духовный кризис, так? О чём ты? Конечно, у меня кризис. Это моя жизнь, а ты считаешь, что можешь решать, жить мне или умереть только из-за того, что тебе в голову взбредёт? Почему бы и нет? Ведь я же дьявол. Это было уже чересчур. Я не мог вымолвить ни слова. Да ладно. Не расстраивайся ты так. Я придумаю что-нибудь другое. «Прямо сейчас и решу. Немедленно!» Сказав это, Алоха принялся быстро осматривать комнату. Было ощущение, будто он пытался исправить свою оплошность. «Не так уж впечатляюще для дьявола», — подумал я, бросив на него ледяной взгляд. Неожиданно раздался звонок моего мобильника. Звонили с почты, где я работал. Я взглянул на часы. Прошло уже прилично времени с того часа, когда обычно начинается мой рабочий день». Голос на другом конце линии принадлежал моему боссу, начальнику почты. Он с раздражением отчитал меня за отсутствие на работе, но в голосе его слышалось некоторое беспокойство. Накануне, почувствовав себя плохо, я ушёл пораньше, чтобы посетить клинику. «Со мной всё в порядке, но мне потребуется несколько дней, чтобы поправиться. Могу я остаться дома до конца недели?» Таким образом, в моём распоряжении оказалось целых семь дней. И затем... Я отключил телефон. То, что нужно. Что? То, что нужно. Вот оно. Тут я наконец увидел, что Алоха показывал на телефон. Вот этот предмет, похоже, тебе совсем не нужен. Что? Ты имеешь в виду мой телефон? Точно. Давай избавимся от него. Алоха закатился от смеха. Так как насчет телефона? Один день жизни в обмен на твой мобильный если бы телефоны исчезли что я получу и что потеряю как раз в тот момент когда мое воображение разыгралось Алоха приблизился ко мне вплотную Так что ты собираешься делать? я еще раз все обдумал один день жизни или телефон хм. А что если решай быстрее М минуточку у тебя 20 секунд 10. Девять Восемь Семь Окей Почему бы тебе не извлечь из него флешку? Действуй Избавься от него Мне было сложно убедить себя в том, что я поступаю правильно Но я не в том положении, чтобы колебаться Моя жизнь Или мой телефон Понятно, я выберу жизнь Окей Дальше Казалось, дьявол получает от всего этого удовольствие Бодрость и жизнерадостность не покидали его Неожиданно я вспомнил, что давно не звонил отцу Действительно, это так и есть. Я не общался с ним с тех пор, как умерла мама четыре года назад. До меня доходили слухи, что он всё ещё владеет маленькой мастерской по ремонту часов в старом квартале недалеко от того места, где я теперь живу. Но я никогда не думал о том, чтобы увидеться с ним. Ни разу. Признаю это довольно странно, не потрудиться отправить о себе весточку собственному отцу, даже когда ты ожидаешь своего скорого ухода. Не знаю, заметил ли Алоха моё замешательство, но он подошёл ко мне и ухмыльнулся. Ну-ну, понимаю. Так бывает с каждым. Когда дело доходит до конкретного изъятия вещей из твоей жизни, ты начинаешь думать. Вот почему я всегда включаю особое предложение. Особое предложение? Да. Ты имеешь право воспользоваться той вещью, от которой ты собираешься избавиться, ещё один раз. Понимаю. Понимаю. Итак, тебе разрешается сделать один последний звонок. Ты можешь позвонить, кому пожелаешь. Конечно же, первый человек, который пришел мне на ум, это мой отец. Но когда я представил себе его лицо, я сразу же вспомнил о том, что произошло четыре года назад. И сегодня, после того, как мы прекратили наше общение, о чем нам с ним говорить? Я просто не мог ему позвонить. Тогда кому же? Кто получит от меня последний телефонный звонок? Быть может, кто-то из моих близких друзей, типа к Он, безусловно, был отличным парнем, и если бы у нас с ним нашлось время поболтать спустя все эти годы, то я уверен, мы бы прекрасно пообщались. Но, с другой стороны, у нас с ним никогда не было обстоятельных или серьезных разговоров. Как отреагирует Ка? Если я неожиданно позвоню ему и скажу, что умираю и что мой телефон скоро исчезнет, и поэтому я решил, что будет самым правильным позвонить именно ему, он не поймет меня и посчитает это шуткой, и звонок пройдет впустую. Это не тот случай, чтобы так использовать свой последний в жизни телефонный звонок. Поищем кого-нибудь другого. Как насчет В, близкого друга с работы? По отношению ко мне он был неизменно доброжелателен. Чуть старше меня и всегда предлагал помощь или совет в том, что касалось работы или сложных жизненных ситуаций. Он был мне как старший брат. Но, не знаю, сейчас середина рабочего дня, стоит ли его отвлекать от работы? Тот факт, что я не рискую побеспокоить вы без предупреждения, наталкивает меня на мысль, что, возможно, свой последний в жизни телефонный звонок мне нужно сделать совсем другому человеку. Если поразмыслить, мы с Вей никогда по-настоящему не обсуждали ничего важного. Когда я напивался и весело проводил время с парнями с работы, я удобный напарник в финансовом плане, пьянею всего от одного бокала пива. Мне казалось, что мы действительно откровенны друг с другом. Но когда серьезно задумался об этом, то понял, что это далеко не так. Мы оба могли считать, что обсуждали нечто значимое. Но теперь... Я сомневаюсь, что каждый из нас так уж сильно открыл другому свою душу. Итак, вот он я, совсем пропащий и приближающийся к своему горькому финалу. Я как можно быстрее пролистал список своих телефонных контактов. Имена друзей и знакомых появлялись и исчезали одно за другим. Каждый из имен, похоже, что-то значило для меня. Большое число людей с которыми меня связывали определенные отношения. Но в критический момент оказалось, что мне на самом деле не с кем поделиться своей проблемой. Список моих контактов был полон таких людей. Моя жизнь подходит к концу, а у меня нет никого столь близкого, к кому бы я мог сделать последний телефонный звонок. Я жил среди людей, и у меня появилось много связей, Но все они в итоге оказались такими непрочными. Это и вправду действует угнетающе. Весьма угнетающе, когда приходишь к подобному выводу в конце своей жизни. Я не испытывал желания обсуждать с Алохой свои чувства, поэтому вышел из комнаты и уселся на лестнице. Я крепко держал в руке телефон, и вдруг, как гром среди ясного неба, из закоулков моей памяти всплыл один номер. Это был её номер. Я почему-то забыл о нём, но он явно отпечатался в моей памяти. Её номер даже не был записан в моём списке контактов. И тогда я медленно стал набирать его. Несколько минут спустя я закончил разговор и вернулся в комнату. Алоха играл с котом. На самом деле это больше напоминало смешную борьбу. Эти двое катались и кувыркались по полу. Алоха, похоже, совсем забыл обо мне, и я какое-то время молча стоял и наблюдал за происходящим. Прошло несколько минут. «О, ты вернулся!» Алоха наконец заметил мой ледяной взгляд и, немного смущенный, поднялся с пола. Он повернулся ко мне, изо всех сил стараясь придать лицу серьезное выражение. «Ты закончил?» «Да ладно! Можно подумать, что дьявол любит кошек!» Нет смысла притворяться, что ничего не произошло. Я не стал комментировать увиденное, но кое-что отметил про себя. Когда я наконец справился со своими эмоциями, то спокойно ответил ему: "Да, вполне. О'кей. Давай сделаем так, чтобы этот телефон и сейчас". Алоха выглядел довольным и подмигнул мне. Но это мало походило на подмигивание, потому что у него одновременно закрывались оба глаза. И тут телефон, который был в моей руке всего минуту назад, вдруг бесследно исчез. «Отлично! Дело сделано! Увидимся завтра!» Когда я поднял взгляд, дьявол уже скрылся. Кошачье мяуканье печальным эхом раздалось в квартире. «Мне нужно увидеть ее. Человека, которому я только что позвонил. Ее!» Но как только эта мысль пронеслась в моей голове, я провалился в глубокий сон. И так началась моя семидневная одиссея.